Глава двадцать вторая Монастырь Мы оставили Максима Ненастную ночью На выезде из Александровой Слободы. Косматый Буян лаял и прыгал вокруг него И радовался, что удалось ему сорваться с цепи. Максим, покидая родительский дом, не успел определить себе никакой цели. Он хотел только оторваться от ненавистной жизни царских любимцев, от их несчаст ливого веселья и ежедневных казней. Оставив за собою страшную свободу, Максим верился своей судьбе. Сначала он торопил коня, чтобы не догнали его отцовские холопы. если бы вздумал о Смолюте послать за ним погоню. Но вскоре он повернул на проселочную дорогу и поехал шагом. К утру гроза стихла, на востоке заолела, и Максим яснее стал различать предметы. По сторонам дороги росли кудрявые дубы, промеж них Виднелись кусты орешника. Было свежо. Дождевые капли бежали с деревьев и лениво хлопали по широким листьям. Вскоре мелкие птички запорхали и защепетали в зелени. Дятел застучал в сухое дерево, и вершины дубов озолотили с восходящим солнцем. Природа оживлялась все более. Конь ступал бодрее. Раскинулась перед Максимом родная Русь. Весело мог бы он дышать в её вольном пространстве, но грусть легла ему на сердце, широкая русская грусть. Задумался он о покинутой матери, о своём одиночестве, обо многом, в чём и сам не отдавал себя отчёта. Задумался И затянул в раздумье протяжную песню. Чудные задушевные русские песни. Слова бывают ничтожны, они лишь предлог. Не словами, а только звуками выражаются глубокие необъятные чувства. Так, глядя на зелень, на небо, на весь божий мир, Максим пел о горьмычной своей доле, о золотой волюшке, о матери сырой Дубровье. Он приказывал коню нести себя в чужедальную сторону, чтоб без ветру сушит, без морозу знабит. Он поручал ветру отдать поклон матери. Он начинал с первого предмета, попадавшегося на глаза и высказывал всё, что приходило ему на ум. Но голос говорил более слов. А если бы кто услышал эту песню, запала бы она тому в душу и часто в минуту грусти приходила бы на память. Наконец, когда тоска стала глубже забирать Максима, Он подобрал поводья, поправил шапку, свистнул, крикнул и полетел во всю конскую прыть. Вскоре забелели перед ним стены монастыря. Обитель была расположена по скату горы, поросшей дубами. Золотые главы и узорные кресты вырезывались на зелени дубов и на синеве неба. Навстречу Максиму Попался отряд монастырских служек в шишаках и кольчугах. Они ехали шагом и пели псалом «Возлюблю тебя, Господи, крепости моя!» Услыша священные слова, Максим остановил коня, снял шапку и перекрестился. Небольшая речка протекала под горою. Несколько мельниц и... вертели на ней свои колёса. На берегу паслись коровы пёстрыми кучами. Всё вокруг монастыря дышало такой тишиною, что вооружённый объезд казался излишним. Даже птицы на дубах щебетали как будто вполголоса. Ветер нежили стел в листьях, и только кузнечики, притаясь в траве, трещали без умолку. Трудно было подумать, что бы недобрые люди могли возмутить это спокойствие. Вот где отдохну я, подумал Максим. За этими стенами проведу несколько дней, пока отец перестанет искать меня. Я на исповеди открою настоятелю свою душу, а вось он даст мне на время убежище. Максим не ошибся. Пристарелый игумен с длинной седой бородой, с кротким взглядом, в котором было совершенное неведение дел мирских, принял его ласково. Двое служек взяли под усы усталого коня. Третий вынес хлеба и молока для буяна. Все радушно хлопотали около Максима. Игумен предложил ему отобедать. Но Максим захотел прежде всего исповедаться. Старик взглянул на него испытующим взором, насколько позволяли его добродушные глаза. И не говоря ни слова, повёл его через обширный двор к низкой одноглавой церкви. Они шли мимо могильных крестов и длинного ряда келий, обсаженных цветами. Попадавшиеся им навстречу братья кланялись молча. Надгробные плиты звенели от шагов Максима. Высокая трава пробивалась между плитами и закрывала в половину надписи полное смирение. Все напоминало о бренности жизни. Все вызывало на молитву и созерцание. Церковь, в которую игумен вел Максима, Стояла среди древних дубов, и столетние ветви их почти совсем закрывали узкие продольные окна, пропускавшие свет сквозь пыльную следу, вставленную в мелкие свинцовые оконницы. Когда они вошли, их обдало прохладой и темнотою. Лишь сквозь одно окно, менее других заслоненное зеленью, Косые столбы света падали на стеновое изображение Страшного суда. Остальные части церкви казались от этого ещё мрачнее. Но кое-где отсвечивали ярким блеском серебряные яблоки поникадил, венцы на образах, дошитые серебром кресты, тропари и кандаки на чёрном бархате. покрывающим гробницы князей Воротынских, основателей монастыря. Позолота на пререзных травах иконостаса походила местами на уголья, тлеющие под золою и готовые вспыхнуть. Пахло сыростью и ладаном. Мало помалу глаз Максима стал привыкать к полумраку и различать другие подробности храма. На царские двери виден был Спаситель в силах с херувимами и серафимами, а над ним 16 владычных праздников. Большой местный образ Иоанна Предтечи представлял его крылатым и держащим на блюде отсечённую главу свою. На боковых дверях были написаны грубо и неискусно притча об блудном сыне. прение смерти и живота, да исход души праведного и грешного. Мрачные эти картины глубоко подействовали на Максима. Все понятия о смирении духа, о безусловной покорности родительской власти, все мысли, в которых он был воспитан, оживились в нём снова. Он усомнился Прав ли был, что уехал от отца против его воли? Но совесть отвечала ему, что он прав. А между тем она не была спокойна. Картина страшного суда потрясала его воображение. Когда тень дубовых листьев, колеблемых ветром снаружи окна, трепетала на стене подвижную сеткой, ему казалось, что... что грешники и дьяволы писанные в человеческий рост дышат и движутся благоговейный ужас проник его сердце он пал ниц перед игуменом